Здесь можно определить только одно: чем выше те меньшая их вероятность. Она сходит на них при приближении к началам, чем ниже, тем эта вероятность больше. Так сами боги в кольцах, стоящие над человечеством, находятся на жизненном испытании, а соответственно и миры, которые находятся в их иерархическом подчинении. Иерарх, не устоявший на своей ступени, деградирующий в качествах и чувствах, если такое произошло, увлекает за собой в разложении и мир, который ему подчинен, и многих своих подчиненных. Он сам и они сами отказываются отторгая от себя от начал, от своей сути души, обрекая себя на духовную смерть, распадение души. Соединяющая нить начал уходит, и бусины составных элементов души рассыпаются». И здесь мы сделав круг возвращаемся к дезертирам, о которых говорили раньше, рассуждая о боге Ивраам, о луче Иеговы, о богах-создателях телесного человека. Так мы рассмотрели их через каббалу и древние предания. Здесь мы подошли к ним от научного основания и увидели, что есть причины задуматься над серьёзными убеждениями наших предков. Для них наш земной мир был только маленьким островком в огромной вселенной, населённой самыми разнообразными по свойствам и уровню развития существами. Эти существа, как на далёких звёздах и планетах, так и рядом с нами, они неизмеримо высоки по сравнению с человеком и предательски коварны, могущественны и злобны. Всё в зависимости от причастности к иерархии или от предательства её. Иегова, предавший Иегова, Сатана, предавший Сатану, иерарх, предавший иерархию. Лунный бог, бог призраков халдеев. Алохимик книги бытия, воззренавшая к совершенству человека, которому они дали только то, на что были способны как начало, и который стал подобием других высших существ, наделивших его зерном разума. Питрисы, те же лунные предки, не выдержавшие духовного испытания быть творцами человечества. Питрисы, ставшие тёмными от гордыни перед человеком и от зависти к высшим началам. Тёмные питрисы, совратившие людей в идолопоклонство, навязавшие себе в качестве богов и прикрывшиеся высокими именами иерархов света и разума. Тёмные питрисы, присвоившие себе имена своих иерархий и посеявшие среди людей раздор, дошедшие до самых немыслимых войн. Так земной мир, мир особенный, является местом испытания, мистерий для каждого человека, для каждого Бога. В нём в усилиях, в поту, в крови и страданиях происходит или очищение и обретение крыльев, или омрачение и деградация». Земной мир это мир претворения энергий, мир кристаллизации душ, в котором протекает непрерывная битва между высшим и низшим. Происходя внутри каждого сознательного существа, она разворачивается по всему человечеству. Она великая мистерия мира.